Глава третья Позже Малк частенько вспоминал, как они с Малфредой шли из навьенной рощи, как многие лесные духи вышли проститься с ведьмой, а он стоял в сторонке, ожидая, пока она с ними нахохочется, наобнимается. Веселенькое у них выходило прощание, да и долго ждать пришлось. Наконец Малфреда подошла к нему, вскинув на плечо узелок со своими нехитрыми пожитками, все еще улыбалась. «Ну давай!» «Веди вещи, волхв!» Так больше ни разу и не оглянулась на махавших ей вслед духов леса. Она вообще стала равнодушной к душевным излияниям, колдовская сила стерла в ней все мягкое, сердечное, и выходило даже, что лесная нежить была более чуткой, нежели ставшая чародейкой древлянка. И Малк понял, что именно его отворачивает от бывшей ученицы. Как раз это бездушие, отличающее ее от человека, от той милой девушки, какой он ее помнил. Поэтому и вздохнулась волхву невесело. Малфрида, однако, оказалась наблюдательной. «И чего тебе все грустится, Малк, милый?» — беспечно спросила она, когда они вброд переходили зачарованный ручей предел Нави. «Кажется, это я по беспечному своему житью здесь горевать должна. А ли ты жалеешь, что так ни с кем и не сошелся из нежити?» «Все ваши волховские заветы хранишь?» «Ну уж тебе-то, по-моему, ни до каких заветов дела нет», — хмуро ответил юноша, осторожно вступая под сень дикого леса. Малфреда промолчала. Она вообще стала какая-то самодовольная, важная. Смотрела по сторонам, только жест рукой сделала, словно отгоняя нежить злую, Вот местные обитатели их и обходили, исчезали даже неторопливые пушевики, только порой слышалось поскрипывание их древесных суставов. И волк с Малфредой прошли бы чаще дикого леса почти спокойно, если бы ведьме вдруг не пришла охота пошалить. Заметив неуспевшего вовремя скрыться пёсеголовца, она дунула с кулачка ему вслед приказания, и он затоптался на месте, приплясывая, заваливаясь на спину неуклюже, потом вновь вскакивал, топал неловкими конечностями. Малфрида так и зашлась смехом. Малк тоже не удержался. До того забавные кренделя лесная нежить выделывала, но точно мужик, хвативший лишку медовухи, которого ноги не держат. Вот и смеялись они, хохотали, как дети, находясь в чаще самого что ни на есть зловещего леса на древлянской земле. Малфреди, казалось, такая забава никак не надоест. Малку уже под конец даже жалко письеголовца стало. Заметив, что чудище притомилось, язык высунуло, дышит с подвыванием. Волх и попросил, мол, будет с него, пусть идет себе в чащу. Но Малфреди забава еще не наскучила. «Что ж, — сказала, — пусть угомонится, но сперва зеленого мохового словит». И тотчас же пёсиголовец кинулся гоняться за крошечным зеленым человечком, который, беспрерывно ойкая и ругаясь, стал носиться между деревьями. Малфреда усмехнулась и прочь пошла. А Малк все оглядывался, видя, как пёсиголовец, почти лишившись сил, тянется за мельтешащим среди зеленых кочек крошечным маховым. «Совсем загоняешь его?» — сказал Малк, догоняя идущую впереди Малфреду. «Ничего! Однако, как я погляжу больно, ты трепетным стал, волхв Малк!» Отведя рукой рыжую массу волос, заметила ведьма. «Ишь, песеголовца пожалел. Небось, это нечисть, и если охотника-древлянина встретит, жалости не испытает. Вот пусть же ему достанется, бездушному». «А ведь ты сама стала бездушной, как нечисть», — грустно отметил Малк. И даже тоску ощутил по той иной Малфреди, нежной и ранимой, к которой некогда прикипел душой. К вечеру он вывел ведьму к священному месту, передав волхвам. Она ответила им полагающийся почтительный поклон и пошла, словно сразу забыв про Малка. Он постоял еще какое-то время среди служителей, изредка косился на Маланича. К Никлоту хотел подойти, поделиться возникшими подозрениями, однако верховному служителю было не до бесед с учеником. Сказал только «Иди отдыхай, Малк, когда понадобишься, кликнем». Но никто не позвал его. и малку уединенно жил в своей лесной полуземлянке, собирал коренья и травы для целебных снадобий, следил за движением звезд на небе, слушал лес. Лес менялся по воле текучего времени. Кроны потемнели на исходе лета. Потом первые увядшие листья стали опадать желтизной на землю, вспыхнули багрянцем рябины, рассыпались по прогалинам грибы, потом отошли а за этим полили и нескончаемые осенние дожди. Малк одиноко вел свое существование. Он насушил впрок грибов, наквасил капусты, заменил задвижку на крохотном оконце своего жилища, подправил печь каменку. По утрам ходил проверять капканы, а то и сам бил стрелой дичь. В конце дня сидел на пороге своего жилища, вслушиваясь в тишину. Учился постигать мир так, как его могут постигать только волхвы. Когда совсем смеркалось, Малк зажигал лучину, перебирал вощеные таблички с резаными знаками, по которым учил заклинания, заговоры. Порой к нему приходили лесные древляне, кому помощь лекарская требовалась. Кто-то просил заговорить стрелу для удачной охоты. Но таких было мало, ибо людей смущал юный вид волхва. Малк понимал их, порой сам не чувствовал в себе ничего священного и возвышенного, что должен ощущать настоящий ведун. Вот мысль людскую улавливал легко, мог этим удивить, почти напугать тех, кто приходил. А предрекать судьбу, предсказывать будущее не научился. Сколько угодно мог сидеть у огня, смежив веки, напрягая мысль, дабы увидеть грядущее. Ничего не выходило, даже досада брала. И тогда он шел к священным дубам, становился босыми ступнями на сырую мать-землю, приникал телом к морщинистой коре и просил, молил послать ему настоящее вещие дарование. Но иногда и недобрая мысль закрадывалась. А достоин ли он называться волхвом? Отчего даже у неказистого волхва метавший есть прозрение? А все, чему научился Малк, это врачевать людские болезни, повторять заученные наговоры, дочитать мысли человека. Никлод говорил, что это уже немало, что таким даром не каждый наделен, но временами Малк сомневался, что не ошиблись ли волхвы, забрав его еще мальчонкой из родительской избы. Вспоминал порой... У него была цепкая память, потому и не забыл, что с умел понять, о чем помышляют родители, угадывал, о чем думают братья и сестры, даже досадовал, что они столь шумливы, что столько сил на речь тратят, когда и так все ясно. Он же был молчуном. Родители поначалу кручинились, решив, что неменького им Бог род послал, а потом, когда уразумели, что сыночек все без слов угадывает, даже стали побаиваться его» а там и волхва кликнули. Служитель же сразу определил, что с мальчонкой не все, как у простых смертных, и увел в леса, одарив семью за него богато. И нарекли его лесные кудесники Малком, а вот как раньше звали, как ни странно вспомнить не получалось. Помнил только, что был он из-под Любича, града-крепости на Днепре. Малк вслушивался в шелест дождя за окном, в одинокий крик вылетевший на охоту совы и вновь начинал готовить зелья, толочь в ступке снадобья. Почти желал, чтобы хворь в округе появилась, чтобы его позвали или явились сами, чтобы он мог почувствовать людские заботы, а там и поговорить с кем-нибудь. Он творил заклинания, стремясь избавиться от тоски, вновь вглядывался в резаны на дощечках, стараясь постичь вековечную мудрость. Или опять... Вслушивался в тишину мира, глядел на скользящий за туманной дымкой месяц. Он начинал скучать. Иногда ощущал в себе некое смятение. Неужели прав был Маланеч, когда убеждал волхвов, что рано или поздно Малк захочет уйти к людям? Тогда юноша еле сдерживался, чтобы не ответить презрением мудрому волхву «Он малко и уйдет к простым смертным». Уж не желает ли Маланич попросту отделаться от него, ибо догадывается, что юный служитель заглянул к нему в душу, проведал, как страстно Маланич желает власти, как готов пойти на все, чтобы добиться верхнего места на священной поляне. Но Маланичев прям мудр, если понял, что юному Малку станет в тягость такое одинокое существование. Однажды Малка навестил волх в Метавша. Юноша обрадовался ему как родному, все выспрашивал, «Как там у вас, что с Малфредой? Не велели ли еще его звать?» «Нет», — качал рыжей головой Метавша, почесывая курчавую бородку, поглядывал хитренько. «Нет, не следует сейчас Малку встречаться с ведьмой». На то самого Никлота указ. Малк покраснел. Похоже, Никлот понял, какие чувства вызывает в нем чародейка. Решил держать парня подальше от нее. А сама Малфрида? Тут метавше даже выпучивал глаза, махал руками. Ну и чародейкой же стала Малфрида. Волхвы ее по священным капищам водят, дают мощь прибавить, а позже учат, проверяют. Да только для нее все это как игра. Некоторые волхвы неделями постятся, да к земле приникают, чтобы заклятие какое сделать, а ей только покажут — в раз все может сотворить. Поведал метавший о том, какие вести приходят с Руси, что за древлянскими пределами. Так волхвы не ошиблись, говоря, будто варяга-свинельда предупредили о том, какую неласковую встречу собираются устроить ему древляне — Вот он и собирает для нынешнего полюдия немалую рать, даже волхвов с Руси надумал повести с собой. Однако все то пустое. Русские волхвы слабы да недальновидны, нет у них истинной силы, даже не смогли предсказать своему князю Игорю, что не та нынче пора, чтобы в походы ходить. Вот Игорь и двинулся с войском в дальние пределы. Ушел за славой, но только зря все. Малку не было никакого дела до князя Русов, но он соскучился без новостей, оттого и спрашивал. Так он узнал, что князь Игорь отбыл из стольного Киева с великой ратью в далекое Византийское царство, в поход, обещавший прославить его, как некогда прославил вещего Олега. Но вышло... Сначала удача сопутствовала Игорю. Многого он достиг, многих ужаснул своей жестокостью и смелостью, однако Ромеи все же собрали великое воинство и одолели его в кровавой сече. Тогда Игорь велел остатком своих людей садиться на корабли и выходить в открытое море. Но и там не оставили их Ромеи, пошли следом и стали сжечь огнем прямо на водах. Есть у этих почитающих единого людей Такой огонь, который и на воде горит, вот и пожгли они русов. Игорь тогда в стороне был, ничем не мог помочь своим, Вот и возвратился, не солоно хлебавший, Приведя лишь талику от некогда могучей рати. И ныне он сиднем сидит у себя, глаз из терема не кажет, Не додревлян ему сейчас, так что самое время теперь. Воистину, самое время Малк даже подался вперед, забыв сдержать юношескую порывистость, заположенной служителю степенностью. Его дивили вести из таких далей, и таких пределов. Мудры же вещи волхвы древлянские, если столько узнали о своем враге Игоре, даже когда тот был за три девять земель. А еще пуще волновало то, что наконец-то настала пора освободиться из-под руки Киева. Вот только свинельд. Мы ведь были с тобой на горе киевской, метавши, видели его. Не тот человек этот варяг, чтобы его что-то сломить могло, такой не отступится. Метавши снег, перебирая амулеты. Мы гадали о свинельде, однако земля не дает ответа. Кровь жертвенная сворачивается, свет в чаше с огнем мигает, пламя чадит, не вызывая видений. Но мы уже решились, да и сила у нас как раз такая, чтобы вход ее пустить. Малфрида опять же. А что, если сладится? — Что будет, если она сумеет? Спросил Малк. Как что? Вытаращился, метавша, свободно заживем, как и старижили. Это ясно. А как с Малфредой тогда поступят? Ведь сказывали же подле огня, что силу ее никто долго в своей воле удержать не сможет, а непокорная ведьма опасна. Это так. Но Никлату мудрому виднее. Он прочтет по звездам, как с Малфредой поступить, найдет ей применение. В крайнем разе опять ее обычной бабой сделают, вынудят забыть все, что умеет, ну, а может, отправят куда подальше. Они умолкали между ними на древесной колоде чадила мигая плошка с огнем малк вдруг вспомнил с какой легкостью зажигала огонь ведьма Понятно, сила у нее немалая и волхвы хоть и сами обучали девушку чародейству как будто и побаиваются ее в Навьюну рощу ее надо вернуть с какой то печальной обреченностью проговорил малк и оставить там навеки вечные может и так Согласился Метавша, встал, взял свой посох, подпоясал лыком охабень. Но сперва Малфреде надо с делом справиться, об остальном же после думать будем. Сам же сказывал, свинельт этот не таков, чтобы отступить, с ним еще повозиться придется. Метавша ушел, оставив молодого волхва в напряженном ожидании. Скоро все кончится, скоро. Однако прошла седьмица, прошла другая, а Малка по-прежнему окружала лесная тишь и одиночество долгих, наполненных шумом дождя вечеров. Как-то Малк решил пополнить запасы снеди, подстрелив ходившую в округе лосиху. Лоси обычно совершают далекие переходы, но не тогда, когда наступают такие туманы. В тумане... Лось видит плохо, вот и бродит в определенном месте, боясь заплутать, а лучше всего, если стажок рядом присмотрит. И так уж вышло, что именно к стажку, заготовленному Малком для его козы, прибилась лосиха, разворошила, все разметала, и Волхов решил, что не худо будет наказать лосиху, а заодно и пополнить мясные запасы на зиму. Малк выбрал стрелы потяжелее, Подыскал в кустах схованку и дождался, пока из тумана выплыла высокая забастая и длинная голова зверя. Лосиха шла осторожно, поводила большими ушами. У лосей острый слух, а вот нюх и зрение — так себе. А поскольку Малк сидел неподвижно, она и приблизилась на достаточное расстояние, чтобы он не опасался промахнуться. Напряжение охоты было волнующим и сладким. Юный волхв еще не овладел навыком подзывать к себе колдовством зверя, да и не больно старался. Охота на то и охота, чтобы суметь совладать с равным по хитрости и уму соперникам, а не помогать себе чародейством, в чем малку виделось что-то несправедливое. И он был доволен собой, когда смог подпустить лосиху и прошить метким выстрелом. Да только лоси сильны. Вот и это животное, даже пораженное стрелой, кинулось прочь, круша под лесок. Она и раненая могла далеко уйти, но Малк не кинулся сразу в догонку, вернулся к себе и только когда перевалило заполдень, пошел по следу. На сырой земле копыта лосихи виднелись отчетливо, да и следы крови указывали направление. По их почти черным отметинам, зачастую перемешанным с экскрементами, волхв понял, что лосиха ранена серьезно и скоро падет, и тем не менее уже стали сгущаться сумерки, когда он все же обнаружил павшее животное. Оно было огромным, и только разделывая его, Малк понял, что это не самка лося, а молодой самец но в любом случае у Малка было много работы. Предстояло разделать лося, вынуть внутренности, чтобы мясо не испортилось, отрезать язык, убрать потроха, желчи, мочевой пузырь. Кожаный фартук, который Малк предусмотрительно захватил с собой, вскоре почернел от крови, кровью были измазаны руки и кожаные налокотники. К тому же волхву еще предстояло подвесить разделанную тушу на деревьях, чтобы не полакомилась лесная живность, привлеченная запахом крови. Юноша закончил работу, когда уже наступил вечер. При свете воткнутых в землю факелов он поднял наверх последние части туши, лишь один громадный окорок привязал на ремне, перебросив через плечо. Остальное же решил забрать завтра, отнести к себе в избушку для копчения. Пока же надо было поспешить. Волхв уже замечал за кустами глаза волков, отражавшие свет факелов, осязаемо ощущал присутствие хищников. Когда он стал уходить, освещая себе путь горящий хорошо смазанный салом валежиной, волки затеяли под деревьями возню, с жадностью поедая внутренности животного. Теперь они до рассвета будут кружить на этом месте, прыгать, стремясь дотянуться до висящего на дереве мяса, слизывать с земли капающую с разделанной туши кровь. Малк торопливо шел вперед, освещая себе путь горящий валежиной, у него был цепкий взгляд лесного жителя, дорогу он запоминал привычно. Вот стоящие группой сросшиеся осины, вот одиноко застывшая за дубами ель, лежавшие груды деревья бурелома. С тяжелой ношей за плечами, к тому же в сумраке и тумане, идти было непросто, и, видимо, он все же пропустил нужный поворот. Понял это, когда неожиданно вышел к незнакомой заболоченной низине, вернулся, стал искать дорогу, пока не понял, что совсем заплутал». А тут и дождь палил сильнее, факел стал гаснуть. Для волхва не было чем-то непривычным провести ночь в лесу, и тем не менее, когда он определил, что вышел на протаренную среди бурелома тропинку, невольно ускорил шаги, а потом при свете догоравшего факела высветились грубо вырубленные на стоявшем у тропы дереве черты божества. Малко обрадовался. Значит, некогда тут бывали другие служители, и вполне возможно, он выйдет к жилищу кого-нибудь из них. Факел все же погас. Зажигать новый было трудно, и Малк обратился к своему умению видеть во тьме. Прикрыл на какое-то время глаза. Стоял, вызывая в себе силу, а когда вновь поглядел вокруг, почти различил лес. Увидел облетевшие голые деревья. Темные силуэты редких елей между ними он медленно шагнул вперед, стараясь определить направление. Прятавшуюся среди наваленного бурелома избу он обнаружил, едва не налетев на ее бревенчатую стену. Даже удивился, что вышел не к обычной полуземлянке, а ко вполне добротному строению из толстых бревен. И как только возвели среди такого завала, изба выглядела темной, нежилой. На приветственное слово волхва никто не отозвался. Малк поправил на голове наползавшую шапку и решительно толкнул скрипучую створку двери. Что ж, он здесь переночует, а утром определит направление. В избе было совсем темно. Пахло затхлостью и стылостью давно необитаемого жилища. Широко открыв глаза, напрягая волховское зрение, Малк различил палатины вверху, занавешенные выделанной шкурой, обмазанную глиной печурку в углу. Длинный полок со свесившимися в беспорядке шкурами, большую колоду сиденья посередине. Над печкой угадывалась закрытая задвижка оконца. Юноше пришлось приложить усилия, чтобы отодвинуть ее, так вросла без долгого употребления. Света, правда, это не прибавило, однако в темное помещение сразу ворвались свежие запахи леса, шум дождя. Малк скинул с плеча ношу, затем пристроил ее под полоком в углу. Присел было к печи, подле которой обнаружил сложенные кучкой сухие дрова, однако сколько ни силился, не мог вызвать из руки огня. Кремня же и трута нигде не обнаружилось. В конце концов юноша решил, что сможет переночевать и так. Что он за волхв, если не сумеет согреть себя внутренним теплом даже в холодной избе да в сырой одежде? Юноша залез на палате, устроенной необычно высоко, почти под скатами кровли. Занавесился шкурой. Смежил веки. И только тут вдруг ощутил необычный трепет. Здесь явно чувствовалось чье-то присутствие: что-то нелюдское, печальное, таилось в избе, тихо так таилось, не подавая знаков. Может, покинутый домовой. Может, дух прежнего хозяина витал под темным сводом. Малку даже пришло на ум, что следовало бы прочесть заклятие да выспросить чего. Однако после прошедшего в трудах дня его обуревала усталость. Ладно, вреда от обитавшего он не чует, можно и не обращать внимания. И, поразмыслив, Малк трижды произнес заговор, делающий его неприметным, и погрузился в сладкий успокоительный сон. Он проснулся, уловив рядом чужое присутствие. Нет, не затихших забытых домовых, а явственное человеческое присутствие. Еще не разомкнув веки, Малк ощутил запах горящего смоляного факела, а также мысли. И не просто мысли, а властный и громкий приказ. Кто-то мощно и повелительно велел явиться. Кому? Малк в первый миг не поверил самому себе. Тем не менее, некто, находившийся рядом, приказывал. Сначала силой мысли, а потом прозвучал и голос, повелительный, суровый и узнаваемый. Малк открыл глаза, продолжая неподвижно лежать на занавешенных шкурами палатях. За шкурами он заметил отблески огня. Значит, тот, кто был рядом, не удосужился оглядеть все, а может, и наговор юноши подействовал, раз не приметили его. И Малк не шевелился, улавливая звуки знакомого голоса, чью-то речь, напор мыслей всеми силами сущего и несущего, всеми громами и ветрами, всеми потоками земными и подземными я повелеваю, явись, приди, подчинись!» Звучал голос волхва Маланича. И слово мое крепко, как камень, А воля моя тверда, как каленый булат, А сила моя не тебе ровня. Явись, предстань, предочи моей прихвостин чернобога, Ибо я спросил, а он повелел. И пусть ветер замрет, и пусть ночь замрет, И пусть всяк замрет, а ты появись. Малко ощутил, что мелко дрожит. Он знал о том, что волхвы могут вызвать подземных страшилищ, знал и то, что Маланич наделен великим могуществом, однако даже в мыслях не мог себе представить, что один из верховных волхвов пожелает связаться с тем существом, которое сейчас вызывал, ибо Малк понял, кто такой прихвостень Чернобога, тот, кто командует его армией из упырей, вурдалаков и ведьм, страшный Вий, чудище с тяжелыми веками, которые он никогда не поднимает, а если поднимет, всем ведомо, что взгляд Вия несет смерть». Маланич почти завыл, приказывая, и стены избы содрогнулись, заметалось пламя, даже словно с тылым ветром потянуло. Малко лежал не в силах шелохнуться, так как уже почувствовал, что приближается нечто ужасающее и мощное. Потом раздались странные звуки, словно рядом хлюпала грязь, булькало, как на болоте, несло холодом подземелье, от которого кровь замирала в жилах, и мысли полные муки, недовольства и ярости от того, что вынужден подчиняться, тяжелые мысли, нелюдские. Малк весь сжался, стараясь стать невидимым, ибо тот, кто появился в избе, взрыв ее земляной пол и заполнив собой почти все свободное пространство, был ужасен и все видел даже не поднимая своих тяжелых, жутких век. — Ты повелел, — Чернобог передал, — я подчинился. Наконец выдохнуло темное существо, возникшее по приказу Маланича. — Да, ты явился! — удовлетворенно, но и с неким трепетом отозвался Маланич. «Я принес богатые требы твоему повелителю, и теперь ты должен отвечать мне!» «Я готов служить!» — опять так же тяжело ответило существо. «Ты видишь меня?» — спросил волхв. «Я вижу все!» «А ты вот не видишь моих глаз, твое счастье, но даже с закрытыми глазами я вижу все, что тебе надо. Спрашивай, пока я готов отвечать, пока мать земля не поглотила меня назад». «У нас есть время, и я хочу тебя спросить про ведьму Малфреду да есть такая что тебя интересует меня интересует не она ли так кто уничтожит мое племя в избе забулькала захрюкала точно появившаяся тварь смеялась <свы> Вы, смертные, слишком много значения придаете предсказаниям. Но часто они не точны, а вы чересчур просты, чтобы понять их суд. Я не так и прост владыковий, и не так и смертен, пока мою землю поют источники чародейской воды, И если я вопрошаю, отвечай, существует предание, что древлян погубит женщина, и вот среди нас появилась та, кто постигает волховскую силу, почти не напрягаясь. «Не о том ведешь речь, Волхв, и не о той спрашиваешь, ибо она не совсем женщина, не совсем человек, есть в ней частица иной крови». «Но тогда ты укажешь мне на погубительницу!» Вий размышлял. Малк даже уловил колебания его мыслей, тяжелых, неуклюжих, словно с прорывающимися стонами и воплями жертв, о которых вспоминал Вий. А еще он с ужасом почувствовал, как Вий разглядывает его самого. Это жуткое страшилище, веки которого так тяжелы, что спадают до самой земли, заметила его и разглядывала с удивлением и интересом. Но Ви отвлекал Маланич, требовавший ответа, Вию стало недопритаившегося Малка. Как человеку нет дела до бегущего по его рукаву муравья, хотя он и замечает его. Но захочет, прихлопнет, захочет, стряхнет, а то может просто перестать думать о нем. Так Вий перестал думать о юноше, а стал думать о Малфреде. Да так, словно хорошо ее знал. К тому же Вия что-то пугало в девушке. Вернее, страшил кто-то темный, кто маячил за ней. А вот кто? И Малк понял, что Вий побоялся продумать эту мысль до конца. Смотрел на Маланича закрытыми глазами и видел. А с ним мог углядеть его и Малк. Ощутить презрение и злость Вия к подчинившему его кудеснику. Погубительница так же бессмертна, как и ты, Волхв, Но не так давно она таковой не была, Ибо родила дитя. Она принесет беду и неволю земле древлянской, А ее сын породит того, кто возвысится, А возвысившись... Изведет всех нас, и тут уже ничего нельзя изменить, У всякого свой удел, одно хорошо, это случится не так скоро». В глухом голосе Вия даже скользнула грусть, но Маланич разозлился. «Что ты несешь, упырь слепой? Я спросил, и ты должен ответить. Правда ли предсказание, что древляне все потеряют из-за женщины?» «Да, кудесник». «И эта женщина, разве она не ведьма Малфреда?» та ведь тоже не так давно разродилась и худо поверь что разродилась вам бы следовало погубить ее дитя погубить ну тогда ведь гнев ведьмы обратился бы на нас да но только на вас зато все остальные могли бы уцелеть Маланич молчал какое-то время, и Малк, не удержавшись, чуть отвел за его шкуры, глянул, увидел обращенную к нему затылком длинноволосую голову волхва, а далее... Малк предпочел не смотреть, ибо там из кучи разрыхленной земли выступало нечто огромное, голое, синее, словно голова огромного червя, выползшего из грязи, но с выпуклыми, не спадающими веками, почти скрывающими остальной облик Вия, его пузырящийся темной слизью рот. Голос Маланича вывел юношу из оцепенения, он вновь откинулся от страха, почти не дышал. Ты отвечаешь туманно, владыка вий. Я же спросил просто. Та ли женщина Малфреда, кто погубит мое племя? Нет. Но она лишит тебя племени. Меня? Да, она лишит тебя всего, даже жизни. Теперь маланичу молк надолго. В тишине было слышно, как натужно дышит вий, как потрескивает пламя зажженного волхвом факела, да осыпается земля, когда чудище ворочает своим огромным телом. «Тогда», — заговорил, наконец, волхв, Тогда я хочу узнать, как я могу обмануть судьбу и избавиться от ведьмы. Это непросто. Ее охраняют как силы тьмы, так и силы света. Силы света? Что-то странное ты говоришь, Вий. Как силы света могут охранять ведьму? Хотя какое мне до того дело? Скажи лучше, как погубить Малфриду? Есть ли возможность? Погубить рожденную от женщины всегда можно. А ведьму? Ты разве не ведаешь, Волхв, как легко можно сгубить чародейку, если душа ее живет плоти? Есть немало способов Пробить колдунью осиновым колом исколоть серебряным острием жечь на огне Но только с такой, как Малфрида, это трудно А вот лишить ее сил Ведьма может погибнуть, если сама Слышишь, волк. «если сама убьет того, кто к ней близок, кто связан с ней общим порождением». «То есть, не делай вид, что не разумеешь, целомудренный волхв, вы существуете в стороне от смертных с их страстями». Однако и вы знаете, как сильно порой связаны между собой простые люди. Ваша же Малфрида долго жила, как обычная баба, неведавшая для чего рождена. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, Это принудить ведьму убить дорогое ей существо. Так она погубит саму себя, убьет частицу своей души, а с ней и свои силы. Станет слабой, такой слабой, что может и не выжить. А если и выживет, то превратится в тень бесплодную, уйдет за кромку, где нет ни мира Яви, ни мира Нави. Но, насколько я понимаю, вы и так собираетесь это сделать». Маланич долго молчал, и Малк ощущал его недоумение. Вижу, вновь захрюкал, забулькал, словно хихикая. «Ха-ха-ха! Хорошо, неразумный волх, подскажу!» Но ты больше не пытай меня своими вопросами. Тяжко мне дышать вашим воздухом. Земля-мать утягивает в себя, так что слушай. Разве вам неведомо, от кого родила дитя, та, которую вы зовете Малфридой?» Вижу, ты стал понимать, Волф. Вы хотите стравить ее с посадником с Венельдом, от которого она родила дитя. Остальное же... Знай же, ведьма не может причинить зло тому, с кем была близка, с кем объединилась, породив общую плоть и кровь. «Малфрида же родила от свинья да? и если вы принудите ее погубить варяга из Киева, она ослабит себя до бесплотной тени». Далее его речь прервал хохот волхва. Маланич смеялся так громко и злорадно, что уже ничего нельзя было разобрать из слов Вия. «Значит, все так просто!» — выдохнул, наконец, Волхв. «Ведьма сослужит, свою службу и исчезнет!» «Да, но если сослужит...» Маланич обратил внимание на последнюю оговорку чудища. Долго молчал, пока решился задать новый вопрос. «Мы давно готовили ведьму, силу ее растили, заклятием обучали, да и самой ей не терпится испытать свои чары. Об остальном она не думает, как и не помнит, с кем прежде любилась, да и от кого дитя родила. Как же она сможет не выполнить задание, кто помешает этому?» В голосе Маланича звучало ощутимое напряжение, Малк даже уловил его страх и понял отчего. Маланич уже спросил все, что ему было позволено, теперь же действовал, надеясь, что чудище подземное не поймет, к чему он клонит. Но Вий был непрост. «Говорил же тебе волхв неразумный, что земным воздухом мне тяжело дышать». Да и пора мне, однако. Отрежешь себе два пальца для меня, и я подскажу кое-что. Маланич колебался только миг, а затем Малк почувствовал его решимость. За ней боль, когда Волхв резко отхватил себе ножом мизинец и безымянной левой руки швырнул в темную пасть Вия. Тот Глотнул будто и не заметив, а Малка ощутил исходящее от него довольство. «Ладно, скажу, помешать вам может лесная нечисть Баба Яга. Давно она с Малфридой знакома, и хотя у этой корги людоедки и души-то почти нет, а вот к вашей древлянке она прикипела». И «Если прознает, что вы задумали...» «Не прознает. Она с волхвами знаться не желает, как и мы с ней. А больше о том, что предстоит, никому неизвестно. Вот Ягая останется в неведении. Но я все равно поспешу сообщить нашим, о чем ты предупредил. Спасибо, Вий!» «Что мне твое спасибо?» «Лучше отдай мне всю шуйцу, и тогда я тебе еще кое-что сообщу. Важное! Не пожалеешь, что руки лишился!» Он заворочился, а Малк, цепенея от жуть, ощутил направленное на себя внимание чудища. Да, теперь Вий сквозь закрытые веки пялился именно в его сторону, словно желая предостеречь Маланича, что есть свидетели их разговора. Но Маланич только засмеялся недобрым сухим смехом. «Поди ты!» — даже замахнулся на Вия. — Хитер, страшилище. Однако, знаешь, есть у людей поговорка, дай ему палец, он всю руку отхватить захочет. И клянусь богами как раз про тебя эти слова. А теперь убирайся. — Ну, как знаешь, — пробулькал Вий, — гляди только, чтобы пожалеть не пришлось. Он заухал, заклокотал, а потом стал исчезать, уходя в сырую осыпающуюся яму, из которой возник. Только когда изба перестала сотрясаться и уже не тянула холодной сыростью, Малк понял, что Вия не стала. Маланич же, похоже, не собирался долго задерживаться, правда, какое-то время он еще возился, заговаривал текущую из раны кровь, ругался тихо, клянявия. И еще Малк улавливал его мысли. Маланич возмущался последним требованием слепого чудища, пожелавшего его руку, потом стал злорадно думать о Малфреде, о том, что сгинет девка, и без его вмешательства, да только надо волхвов предупредить насчет еги. Наконец он встал, взял свой посох, а, выходя, пробормотал заклятие, чтобы в избу никто проникнуть не мог. О том, чтобы никто из избы не вышел, не удосужился слова сказать, ушел, стукнув дверью. Малк еще какое-то время оставался неподвижен, не веря, что беда обошла его, что его оставили в покое, и он уцелел. Потом осторожно слез с палатей... Прокрался к выходу, стараясь не наступать на комки взрыхленной земли, будто опасаясь, что страшное чудище возникнет вновь. И тем не менее он все же не забыл достать из-под полока освежеванную лосиную ногу не от жадности, а из опасения, что Маланич вернется и поймет, что в избе был свидетель его встречи с Вием. Только на свежем воздухе среди лесных ароматов и тумана Малк смог, наконец, поразмыслить обо всем, чему оказался свидетелем. Конечно, Маланеч, как Волф, имел право взывать к самым темным силам, и в том не было ничего зазорного. Однако он выспрашивал о Малфреде, а Малку это было не безразлично. И хотя древлянская ведьма уже стала иной, бесчувственной и жесткосердной, юноша еще не забыл, какой она была раньше. И неожиданно его охватила печаль. Он остановился, потом сел прямо на землю и долгое время сидел, не двигаясь. Теперь он не таился от себя, теперь признавал, как часто вспоминал ее, насколько она стала ему мила. Но что он мог? Даже если волхвы прознают, что обученное ими колдунья будет обречена, выполняя поручение, им до нее нет никакого дела. Главное — освободить племя. Пусть Малфреда погубит дружину посадника, пусть убьет его самого, а те, кто уцелеют, пусть вернутся к себе и сообщат, какие ужасы их согнали с подвластной земли. Да, волхвы хотели этого, как и понимали, что после поражения Игоря в землях Ромеев тому будет трудно надолго упрочить свое владычество над древлянами, если он сможет это сделать вообще». Все должно было сложиться, как и было задумано, однако Малк не мог смириться с тем, что ради этого понадобится погубить Малфреду, убить девушку, которая пока не познала все секреты чародейства, была ласкова и добра с ним. И ему вдруг страстно захотелось спасти ее. Как? Кто возьмется ему помочь, если даже сами лесные служители богов готовы пожертвовать чародейкой после того, как она справится с заданием? «Надо разыскать бабу Ягу», — решил Малк, но невольно поежился, понимая, с кем придется иметь дело. Он еще не забыл, как видел ее в навиной роще, как эта коварная баба наблюдала за Малфредой. «И если Вий прав в том, что Еге под силу спасти мою Малфреду, я не убоюсь выйти на нее, и да помогут мне боги». Малк решительно поднялся и пошел в чащу. Конечно, связавшись с Егой, он пойдет против воли тех, кто готовил Малфреду погубить посланцев из Киева, однако сейчас даже это не казалось юноше важным. Он думал лишь о том, что Малфреда ему дорога, что если она погибнет, не будет ему покоя. В конце концов, даже если она и выполнит задуманное, он должен сделать так, чтобы она не причинила зла свинельду. Волхвы считают, что ей по силам уничтожить людей-посадника Но также важно, чтобы кто-то спасся и донес весть в Киев. Так пусть же среди них останется и посадник. Как бы ни был не мил Малку этот заносчивый бессердечный варяг, он должен уцелеть. Малку шел так быстро, что лосиный окорок остался лежать на земле, но юноша совсем забыл о нем и даже не оглянулся, когда кто-то, твари лесные или духи, стал рвать негаданно доставшееся им мясо.